Глава 3. За время, может, длинное, может, невообразимо короткое, у Андрея в голове успела проявиться только одна отчётливая, законченная и сформулированная мысль. Но сколько же можно? Такое однообразие Замки, стрельба, подвалы, тайны мадридского двора, деформации прошлого и будущего, Сталина и вожди белого движения – а в итоге получаемся вроде девок с Казанского вокзала тех еще лет, которые за три рубля были готовы на любое применение. К ним самый неразборчивый из московских парней брезговли обращаться, только одичавшие приезжие. Здесь высшие существа из высших миров, а туда же. И немедленно прозвучал ответ, то ли извне, то ли из недр его собственного сознания и сверхсознания. Кому претензии? Что хочешь, то и получаешь. Мыслил бы иными категориями, сидел бы в кабинете для vip персон Королевской библиотеки и за стаканом виски со льдом получал бы нужную информацию от профессора Хиггинса в исполнении Рекса Харрисона. Главный герой кинофильма «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». «По вашему настрою, что заказывали, то и кушайте». «Кстати, могло быть и хуже. У своего друга Шульгина осведомись насчет натуража и климата в Ниневии». Толчок ногами о брусчатку, отдавшийся снизу вверх вдоль позвоночника, легкий звон в голове, отчетливое ощущение, что в мозгах перещелкиваются какие-то контакты, и «пожалуйста». Замок встретил его точно таким Каким он выглядел в описании Шульгиным его прошлого посещения. Осеннее небо над внутренними крепостными двориками, ограниченными высокими, мощными, увитыми плющом стенами. Прохладный бриз, завиваясь вокруг донжона, гонял по брусчатке красные листья канадских клёнов. Только голоса стражи замка он не услышал. Подобрался, приходя в состояние alertности. Алертность – готовность организма к решительным действиям с использованием всех физических и психических сил. Подобрался, приходя в состояние алертности, огляделся. Всего в десятки шагов от него стояли точно так же озирая Шульгин с Удолиным. Будто бы они очутились здесь одновременно с ним, или, может, на несколько секунд раньше. Потому что уже обменивались мнениями, не слишком, еще встревоженные тем, что Андрея нет. Новиков машинально провел руками по телу от карманов рубашки до колен. Так, дареный пистолет под ремнем присутствует, две обоймы в карманах брюк тоже. Главное же инструкция на неизвестном языке, которую он в момент тревоги вполне осознанно запихнул в боковой карман куртки. Она здесь. Опять, значит, эфирное якобы тело проявило способность переносить материальные артефакты из мнимых реальностей в столь же мнимые или все-таки подлинные. Зачем? Для большей наглядности или с иной целью? Может быть, его и послали в музей именно за этой инструкцией, как Воронцова в сорок первом за книгой? «Туман, пока туман». Но раз его вернули сюда, значит, там свою роль он исполнил успешно. И в ближайшее время каким-то образом все разъяснится. Удолин, убедившись, что находится в том же месте, где и в прошлый раз, немедленно предложил Шульгину, еще даже не увидев Андрея, начать очередную экскурсию с посещения полюбившегося ему кабачка. И уже там, в комфортной обстановке, наметить план дальнейших действий. «Можно, почему нет?» – ответил Сашка. «Да, кстати, Константин Васильевич, так мне и не пришлось спросить, вы тогда свои трофеи домой доставить сумели?» Покидая замок, профессор, исключительно в виде эксперимента, прихватил из бара несколько бутылок самого изысканного спиртного и, кажется, пару коробок не менее дорогих сигар после чего возвратился в Стамбул, а Шульгин перенёсся в Адалаиду середины 21 века на палубу яхты «Призрак». Как же, как же, Александр Иванович! И был немало этим удивлён. Я до последнего считал, что мы таки оперируем в сфере чистого разума, а тут столь грубое и зримое подтверждение материалистической ереси. И только сейчас обратили внимание, что и Андрей, приземлившись несколько дальше, подходит к ним, машинально отряхивая с брюк музейную пыль. А он, отстав от друзей на несколько квантов реального времени и обогнав почти на сутки внутреннее, схватил еще некоторую дозу сетевого наркотика. Наверняка ему успели внедрить в мозги пакет пока что свернутой информации, или, по крайней мере, направили ход мыслей и интуиции по какому-то иному пути. Явно ждут, что теперь думать и действовать он будет не совсем так, как если бы не было этого странного по замыслу исполнения эпизода. Пропущенный через эфирную таможню килограмм боевого железа должен его убедить в чем? Что тот мир такой же подлинный, как и все предыдущие? А для чего им это надо? если они знают, что он знает, какова цена таких доказательств. И все-таки психологическая подготовка к чему? Но друзьям он пока ничего говорить не будет до поры. В чем же ересь, Константин Васильевич? скопо усмехнулся Новиков, услышав слова профессора. Шульгин сразу обратил внимание на эту интонацию и странную задумчивость, или, может, сосредоточенность Андрея. Словно бы он за проведенные в замке минуты успел уже что-то услышать, узнать, или как раз эти мгновения продолжает вслушиваться во внутренний голос. В том, что нельзя смешивать идеальное и материальное. Сам исходный постулат материализма абсурден. Что первично, разум или материя? Это же совершенно разные вещи, что больше, литр или километр. Однако из учебного полета воображения вы привезли совершенно материальные артефакты и выпили, надеюсь. Само собой, качество соответствовало этикеткам. И что же мы имеем на выходе? Что нас постоянно окружают те же самые ловушки сознания, только куда более изощренные. Они не только подстерегают нас здесь, чтобы схарчить на месте, а вцепляются и следуют за нами, как клещи. Откуда я знаю, может быть, она отцепилась и исчезла, только когда я выпил все внушенное и протрезвел. А в памяти у меня осталось впечатление, что все было на самом деле. Субъективный идеализм в его крайнем проявлении поставил диагноз Новиков. В свое время он прошел в аспирантуре курс критика современных буржуазных философских теорий. Дискуссия тут была бесполезна. В кабачок мы пока не пойдем, а направимся прямым ходом в кабинет Антона, а уже потом, возможно, заглянем и туда. Сравним восприятие одного и того же продукта представителями школ Платона и Демокрита. Кабинет Антона показался Шульгину не совсем похожим на тот, в котором он побывал в последний раз. Почти пустой и аскетически обставленный. Что Александр тогда увидел? Стол, несколько жестких стульев, терминал компьютера не неблизких человеку эргономических решений. Предельный вариант функциональности. Зайди и сделай свое дело и уходи. А сейчас... Как в золотой веках с Антоном дружбы помещение представляло собой нечто пышно-роскошное, подобающее резиденции высокого чина древней, слегка погрязшей в гедонизме цивилизации. Чем-то похожей на Китай эпохи Цин или Мин, черт их там разберет. Стол и компьютер на том же месте, а вокруг какие-то резные табуреточки, пуфики, шкафики-бюро, на стенах писаные по шелку цветной гуашьи, абстрактные пейзажи и так далее. Сильно пахнет курительными палочками, сандал, кажется. — А нас тут ждали, Андрей, — сказал Шулькин. — Похоже на то, — согласился Новиков. — Давай свой очередной тест. Успеет наше хозяева среагировать или нет? Какой? Не сразу понял Сашка, но тут же и догадался. Есть такие вещи, совсем вроде со стороны незаметные реперы, которые позволяют знающему человеку соотнести реальность подлинную с наведенной галлюцинацией. Конечно, если контроль за твоим сознанием совсем уж всеобъемлющий, И некая машина или сущность специально на протяжении многих лет только и занимается, что отслеживает каждую твои мысли и душевное движение, никуда ты не денешься. Нет даже смысла дергаться, сиди в камере психушки и пускай слюни. Но пока ты в это не веришь... Он выдвинул левый и верхний ящик стола. Точно. Большая деревянная коробка сигарля корона. Отнюдь не шикарный, на эстетов рассчитанный Хюмидор, палисандровый ящик с термометром и гигрометром, не пачка высохшего и выдавшегося Беломора, а именно то, что и должно было здесь находиться в рамках исходного сценария, точнее то, что здесь лежало тогда, когда они считали мир замка подлинным. Две сигары выкурили еще до эвакуации на Волгалу. Третью Шульгин использовал при прошлом посещении, остальные были на месте. Какой-никакой знак того, что территория по-прежнему контролируется нашими силами и что замок помнит все предыдущее. Ладно, принимается, громко сказал Новиков, долго водил кончиком сигары над пламенем специальной зажигалки, пару раз пыхнул сизо-серым дымом, подошел к окну. За его стёклами далеко внизу плескал в берег не слишком бурными, длинными и пологими волнами вечный океан. Пора, наверное, попробовать принять управление процессом на себя. Слишком долго он устранялся от всего, полностью доверив этот непонятный мир Сашкиному попечению. Думал, что и сам отдохнёт, и заодно позволит высшим силам забыть о себе, Оказывается, не получилось. Присел на край подоконника, сосредоточился определенным образом, как полагалось для создания нужной мыслеформы, и начал вызывать Антона именно в таком виде и качестве, как при их последней встрече. Со стороны это, возможно, выглядело странно, но Шульгина и Удолин воспринимали происходящее так, как и полагается посвященному. Чем-то это напоминало камлание шамана, разве что Андрей не подпрыгивал, не бил в бубен и не выкрикивал магические словосочетания. А в остальном то же самое. В общем, игра на железной флейте без дырочек. И Антон появился, по собственному желанию отозвавшись на брошенный в никуда призыв или выдернутый из небытия более сильной воли, чем та, что его туда отправила. Выглядел он вполне прилично, не менее живым, чем раньше, только Новикову показалось, что материальной плотности в нем как-то не хватает. Чуть-чуть они дотягивают Фарзель до того упругого, загорелого, крепкого мужика, каким он явился им впервые. А может и вправду постарел? вращаясь в своих дипломатических кругах пресловутых ста миров, посещение которых он им неоднократно обещал, да так и не сподобился сдержать слово. Или, наконец, у них в метрополии просто не принято носить слишком мускулистые тела, воздушность там сейчас в моде. Возник старый дружок неоткуда, одетый в нечто вроде белой флотской формы, но без погоны нашивок. Улыбнулся знакомой, располагающей улыбкой, только вот руки не протянул. Присел на том же подлокотнике напротив, оперся спиной о стену. Фокус происходящего был в том, что присутствие Шульгина и Удолина он явным образом игнорировал. Не поздоровался, вообще ни малейшего внимания на них не обратил. Что интересно, они на него тоже. Понаблюдали за действиями Андрея, а потом, словно утратив к его затеи интерес, приступили к доступным здесь развлечениям. Профессор с любопытством трогал пальцами мелкие детали модели военных кораблей, стоявших на специальных подставках, разглядывал картины на стенах, проверял содержимое ящиков письменного стола. Александр бегло пролистывал какие-то толстые книги, снимая их с полок. При этом они с Удолиным обменивались ничего не значащими фразами и время от времени отвлекались на дегустацию содержимого бара, оформленного под старинный глобус. «Блок, что ли, особый поставил Антон при появлении? Незримую ширму поперек кабинета?» «Поздравляю, командир! У тебя совсем хорошо стало все получаться. Уроки даром не прошли».